Глава 19. Где-то в многомерной вселенной. Пространство хранителей. Внимание! Начинается инициация протокола ⁇ Новая эра ⁇ Всем хранителям извлечь и распечатать инструкции для ознакомления. Началась! ⁇ тихо прошептал первый хранитель стоящий перед огромным экраном, по которому бежали эти строчки. Он испытывал одновременно страх, восхищение и где-то даже ужас. Нет, он готовился к этому многие тысячелетия и знал, что когда-то этот момент настанет. Но ожидание было слишком долгим, а торопить многомерную Вселенную определенно не стоило. Даже сейчас, увидев заветное оповещение на экране, Первый хранитель не был уверен в том, что запланированное действие все-таки произойдет. Ну, или точнее, когда именно оно произойдет. Вселенная, которая являлась вечной, не особо следила за временем. «Гордишься и предвкушаешь, брат?» К нему, как всегда неслышно, подошел древний хранитель. «Считаешь, что наступит лучшее время?» Первый хранитель вздрогнул и повернулся к своему старшему собрату, лет которому было столько же, сколько и многомерной вселенной. «Почему... почему не ты, брат, стоишь сейчас здесь и не являешься ответственным за все происходящее?» — спросил первый хранитель с легкой дрожью. «Этому есть много причин, брат», — мыкнул древний хранитель. «Половина из них тебе будет непонятна а вторая половина не нужна. Так что да, наслаждайся. Очередной виток эволюции Вселенной на подходе. А ты можешь хотя бы сказать, сколько было этих витков? Этого я тебе точно тоже сказать не смогу, тихо рассмеялся древний хранитель. Но это точно не первый. Он хлопнул лоб плечу, развернулся, собираясь уйти, как тут внезапно из воздуха соткалось темное тело. «Да как ты сюда попал? Немедленно!» — повысил голос первый хранитель, обвиняющий тыкая пальцем в проявившегося бывшего собрата. «Спокойней, брат!» — на плечо первого хранителя легла рука древнего. «Он уже не хранитель, хотя все еще наш брат!» Но у вселенной на него другие планы. Приветствую вас, ликвидатор. Древний хранитель учтиво кивнул. Ликвидатор, известный как бывший хранитель, либо же граф Дорничев с одного из закрытых миров, также вежливо кивнул, шагнул вперед и протянул руку. На раскрытой ладони у него находился небольшой белесый шарик энергии, на который тут же уставились первые древние. Первый с опасением, древний с интересом. «Давай, брат, это прямой приказ Вселенной», — подтолкнул древний первого. Тот осторожно протянул руку, и энергия послания бесследно впиталась в его тело. «Что?» — он удивился. «Полный доступ ко всей информации?» «Да, как это возможно? Ты же уже не хранитель!» Да. «Я теперь ликвидатор», — кивнул темный силуэт. «Я присматриваю за тем, чтобы все шло так, как задумано многомерной вселенной и...» Он на секунду замолчал. «Ликвидирую все ошибки и препятствия. А сейчас будьте так любезны. Расскажите, что за херня здесь творится». При этих словах древний вскинулся, взглянув на гостя, или заметно покачал головой люди они так заразны блин блин блин блин эти слова только версии слегка покрепче крутились у меня сейчас в голове, когда я глядел на улыбающегося морфея который подобострастно склонился в поклоне с широкой улыбкой как это все может быть все устои вселенной Все, что я знал, во что верил, прямо сейчас рушится у меня на глазах. Да, темные боги и светлые боги — это условности, которые периодически меняли свое свечение от белого к темному в течение всего своего существования. Но чтобы вот так резко и внезапно... У меня сейчас было много вопросов, начиная с того, почему Морфей не сдох окончательно, учитывая, что к его смерти были причастны мои братья, ну и заканчивая, собственно... Метками кодекса и бездны. «Ничего не хочешь объяснить?» Глядя на молчащего и ждущего моей реакции Морфея, спросил я. «Нет, я спросил не Морфея и даже не богиню. Я обратился к кодексу». Новый этап эволюции начался. А это значит, что правила игры меняются. Слабые падут, сильные возвысятся. Раздалось у меня в голове отдаленное бормотание. Сука, протянул я на этот раз вслух. Весело, конечно, жить в эпоху перемен, но как же это не вовремя. У меня и так жопа в мыле от решения всех текущих проблем. А если будут меняться и правила? Я повернулся к темной. Не хочешь спросить у своей мамашки, откуда на этом утырке ее метка? Она уже ответила. Кивнула темная без улыбки. Судя по ее напряженному взгляду, что она периодически кидала на Морфея доверия он у нее также не вызывал. Дословно она сказала: «Наступила следующая эволюция. Слабые падут, сильные возвысятся и вот это вот все». ухмыльнулся и продолжил я: «Точно? Откуда ты знаешь?» Удивилась темная. Кодекс ответил то же самое и также без всяких пояснений. «Дела!» — совсем по-человечески темная почесала свой затылок. «Ну и что мы будем с ним делать? Может, сразу его грохнем?» «Дамы, я надеюсь, это шутка!» Морфей все еще улыбался, да как-то не очень уверенно. «Несмотря на то, что твоя мать взяла его под свою опеку», — просмеялся я. Внезапно эта ситуация начала меня откровенно веселить. «Да с мамой я как-то разберусь, а этот урод меня нервирует». — кивнула темная на морфея, который начал улыбаться еще меньше. «Да так-то я не против», — пожал я плечами. «Можно и грохнуть». Падший бог перестал улыбаться совсем. Он попятился назад, и я почувствовал, как медленно начинает зарождаться его аура. «Никто не хочет умирать, ясен пень». Злобно прищурилась темная. кровожадно усмехнулась Пандора, и клыки ее слегка увеличились. Глаза Мараны начали медленно разгораться энергией смерти. Кажется, кто-то прямо сейчас обделается. «Ладно, ладно», — я хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Не будем пока его убивать». «В смысле?» — с расстроенными интонациями обратилась ко мне темная. «В кора мысли», — мыкнул я. «Зачем ему сдохнуть просто так, а нам тратить энергию, если он может погибнуть, к примеру, в результате героического действия, которое слегка почистит его карму. «Что скажешь, Морфей?» — обратился я к Богу, на лицо которого вновь вернулась частичка надежды. «Готов побыть героем для разнообразия?» «Героем — да, но умереть в процессе — нет», — тут же ответил Бог. Я рассмеялся. «Конечно, сволочь ты конкретная, и грехи ты свои будешь отмаливать долго, если это вообще возможно». Но в чувстве самосохранения тебе не откажешь. В общем, слушай сюда. Ты натворил столько всего, что я отказываюсь признавать тебя союзником, а тем более другом. Нет. Пока ты будешь находиться в категории «враг моего врага, который ни хрена мне не друг». Но будешь делать то, что я скажу, иначе эти милые девушки разорвут тебя в клочья. А сил на данный момент у тебя, чтобы им противостоять, как я вижу, точно нет. «Как вам, девочки, разорвете? «С превеликим удовольствием», — оскалилась Пандора. «Вот и хорошо», — кивнул я. «А ты ж хотел отомстить неназываемому?» «Верно. И скульптору тоже». Морфей снова начал что-то подозревать и опять занервничал. «Тогда вот тебе задание. Ты поступаешь в распоряжение Одина». «Одина? Этого одноглазого тупицы?» — возмутился Морфей. Сандер, я понимаю, что ты хочешь сделать мне больно, но не таким же образом!» Я опять рассмеялся, поражаясь точному сравнению с главой Хладного Пантеона. «Не-не-не, не того Одина, а вот этого!» Я показательно щелкнул пальцами, сделав призыв. И тут, как тут, появился мой верный самурай, рядом с которым стоял понурый бог Локи. «Как ты видишь, представитель Хладного Пантеона, точнее, предатель Хладного Пантеона, все же присутствует. Но это не его эффективный глава, который, кажется, скоро отправится на пенсию. Нет, знакомься. Это Один. Один, знакомься. Это Морфей. В твоей спецгруппе богов прибыло? Что? Я должен подчиняться крысяку? — скривился Морфей. А вот этого я позволить не мог. Мгновенное объединение душ с Одином и мысленный приказ, после чего именно Один протянул руку, и в Морфея ударила голубая молния. К слову сказать, энергия для этой молнии была собрана с моего темного триумвирата, приплюсована ко мне, ну и плюс еще к этому приложил руку сам крысюк, так что сила в ней была «Мама, не горюй!» Морфей стошно заверещал и упал на землю, дергаясь в судорогах. Один опустил руку, но еще практически минуту мы наблюдали, как падший бог приходит в себя. «Как? Как это возможно?» «Это сила!» Морфей не стал валяться на земле. Он приподнялся сначала на корточке, потом неуверенно встал и потряс головой. «Откуда?» «От верблюда», — прокомментировал я. «Повторяю еще раз. Это Один, и теперь он твой босс. Есть еще возражения?» «Никак нет, охотник». «Один?» Морфей почтительно кивнул головой. «Морфей, «Добро пожаловать в команду», — абсолютно серьезно сказал Крысюк и сделал шаг вперед, протягивая ему мохнатую лапу. Падший бог с изумлением смотрел на это, потом неуверенно пожал ее, одновременно глядя то на меня, то обратно на Крысюка. «Я позабочусь о тебе, не волнуйся, твоя смерть будет легендарной», также без улыбки сказал Один и сделал два шага назад, снова становясь рядом со мной. На эти слова у Морфея уже не было никакой реакции. Я же сдержал улыбку. Нужный эффект был достигнут. Один, слушай мой приказ. Отправляйтесь к миру неназываемого и ищите в него проход. А чтобы просто так не скучать, рубите все путевые нити, что ведут от его тронного мира к его подчиненным мирам. Убивайте всех его миньонов. Устройте вокруг его тронного зала выжженное пространство. Посмотрим, сколько он там проживет. Приказ понятен. Так точно, господин. Разрешите приступать? Один поклонился. Приступайте. Свободны. Сканируя пространство, я заметил, как Один быстро и по-деловому подцепился к душе падшего бога, заставив того открыться и принести ему мысленную клятву. Сбоку улыбнулся Локи, который не произнес за все это время ни слова. Улыбнулся грустно и обреченно хотя какая-то доля зелорадства при взгляде на подчиненного Морфея у него возникла. Ну, пусть страдают на пару, мне пофиг. Главное, чтобы задание было выполнено. Я повернулся к богиням. «Ну что, чудо-хранительницы, как вы объясните то, что в наш мир снова прется армия Костяного? Вы вообще мышей не ловите?» Богини тут же зазирались, сканируя пространство. «Упс», — сказала темная. «Вот тебе и упс!» — я поднял ладонь, предвосхищая волну новых извинений, которые должны были последовать от них. «Не стоит зря сотрясать воздух. Отправляйтесь туда и придержите их, а возможности частично отведите в сторону, уменьшите, короче, толпу настолько, насколько можете. В идеале не пропустите вообще никого. Давайте, девочки!» — я хлопнул в ладоши. «Пора вам взрослеть. Этот мир наш, и агрессорам тут не рады. Петербург. Имение рода Андросовых. Андрей Андросов сидел напротив своего отца, сжимая в тонких пальцах дымящуюся сигарету. Странное дело. Сигарету, которую ему предложил отец, знающий о его пагубной привычки и более того, разделяющий ее, он взял по привычке. Вот только курить командору Ордена Паладинов не хотелось. Ему никогда не нравился запах дыма от сгоревшего табака. Сигареты он использовал для того, чтобы занять руки или показаться более значимым, когда нервничал или радовался. В общем, о чем тут говорить? Сигареты были костылем его неуверенности, которая в данный момент сошла на нет практически полностью. Андрей сидел на мягком диване и привычно скользил взглядом по знакомым с детства вещам. Богатому убранству, дорогим безделушкам, что окружали его всю жизнь. Богатство рода Андросовых было невероятным, но заслуженным. Лучшие лекари Российской империи, одни из лучших лекарей мира, придворные лекари императорской семьи все это, кроме почета и уважения, приносило, конечно же, деньги. Совершенно нескромные деньги. Вот только зачем человеку деньги, если у него нет силы и цели? Андрей и Светлана понянчились с маленькой Сашкой. Андрей переговорил с сестрой, оставив свету ненадолго заняться простыми женскими радостями, типа шопинга и походов по магазинам с косметическими процедурами. Хотя даже судя по ее глазам, Андрей видел, она точно так же, как и он, все меньше и меньше остается человеком и становится паладином. Отец был несказанно рад его видеть. Матушка также была счастлива его визиту. Да и Андрей где-то в глубине души был рад. Вот только та часть человеческой души, которая в нем была изначально, становилась все меньше и меньше. Пропорционально ее уменьшению Андрей также меньше испытывал эмоций, ведь большую часть души сейчас его занимал свет, который лился туда сплошным потоком, насыщая его душу и давая силу. Тиара света, как божественный артефакт, навечно утвердилась у него на голове, большую часть времени, находясь в невидимости, но тем не менее, Постоянно действую. Андрея сейчас больше всего интересовали не дела родственные и не то, как позиция рода укрепляется, а те два молодых человека, его дальние родственники, которых он заприметил и которых Тиара обозначала, как потенциальных паладинов. Вот это да, это имело значение. Ведь орден паладинов сейчас находился на пути к своему возрождению. А это значило, что им нужны новые братья, дабы сила ордена продолжала увеличиваться. «Андрей! Андрей, ты меня слушаешь?» — голос отца вырвал Андрея из размышлений. «Да-да, отец. Ты рассказывал про новое лекарство, которое вы сделали совместно с мануфактурой Галактионовых, и которое теперь лечит магическое истощение в двенадцать раз быстрее, нежели раньше консервативными способами. А же!» — удивился отец. «Действительно слушаешь!» — Андрей усмехнулся. «Теперь у него была практически идеальная память» и мозг мог заниматься несколькими вещами одновременно. Так что, да, он слушал и запоминал. Вот только важность эта беседа имела совсем не такую, какую в нее изначально вкладывал отец. Андрей вздохнул и потер переносицу пальцами. «Слушай, сын, может быть, ты устал и хочешь отдохнуть?» спохватился отец. Андрей почувствовал как аккуратно но настойчиво аура лекаря пытается поставить ему диагноз с улыбкой андрей пропустил невидимые щупальца внутрь себя и увидел как глаза старого князя распахнулись в изумлении как ты можешь сам видеть со мной все в порядке а как это невероятно твоя душа отец продолжал недоумевать ты вообще Князь Андросов осекся, и Андрей продолжил. Да, я все еще человек, отец, но только человек необычный. Спасибо тебе, что ты освободил меня от тяжести наследника рода Андросовых. Я думаю, из Михаила получится наследник лучше меня. Освободил, непонимающе сказал князь. Мне кажется, этот термин немного неправильный. Освобождаю для облегчения. Ты же просто перерос наш род, наш мир. Нашу судьбу. А что касается Михаила, так он спит и видит, чтобы стать, как и его старший брат, паладином. — Спешу тебя успокоить, отец. Он не станет паладином. С улыбкой покачал головой Андрей, вспоминая своего младшего брата, который также с восторгом требовал от него рассказов по истории. — Но он будет лекарем. Хорошим лекарем, возможно, даже лучшим лекарем в этом мире. Уж я-то об этом позабочусь. «Почему-то я тебе душой верю, но разумом хотел бы поинтересоваться, почему ты так думаешь». «Вселенная иногда очень интересно шутит», — покачал головой Андрей. «Так получилось, что у Александра Галактионова есть хороший друг, который по какой-то случайности является тёской Мишки. Так что, думаю, при определенных условиях он согласится показать ему пару трюков, чтобы он понял, кто такой настоящий лекарь. И так говоришь, как будто мы, Андросовы, игрушечные», — немного обиделся величайший лекарь Российской империи. Андрей тихо рассмеялся и, наклонившись вперед, положил свою ладонь на ладонь отца. «Не обижайся, отец, но если бы ты видел то, что вижу я, ты бы понял, о чем я говорю». «Надеюсь, что я сам это увижу», — Андросов-старший прищурился и фыркнул. «Я не такой уж и старый, а еще я лекарь». Вот именно, папа, вот именно. Так что не торопись покидать место главы. Она еще будет за тобой долгое-долгое время. Андрей порывисто встал и посмотрел отцу в глаза. Рад был тебя видеть, честно. Передавай привет маме, а мне нужно отлучиться. И куда это ты собрался? Буркнул князь, но тут же осекся и весело рассмеялся. Извини, сын, привычка. Да ничего, я понимаю. Поддержал смех отца Андрей. Собственно, это не тайна. Свет подсказал мне, что старый капеллан Ордена Паладинов снова готов занять свое причитающееся место в Ордене. Есть у меня чувство, что в ближайшее время нам понадобятся все наши силы, так что я отправлюсь на его поиски. Командор Ордена Паладинов тепло улыбнулся своему отцу и исчез в яркой вспышке света, направляясь по пути, проложенному этим же самым истинным светом.